Из детства бамбора. Океан книг. Саймон Кинг, Клэр Насир. Чем пахнет дождь. Посвящение от Саймона Кинга. Моей жене Эми за поддержку и наших прекрасных детей Ноа и Нел. Посвящение от Клэр Насир. Моему лучшему критику Сиенне И моему невероятному мужу Крису. Все мы предсказатели погоды. Каждый день, даже каждый час, большинство из нас стремится оценить погодные условия. Это заложено в человека, как в биологический вид. Наблюдение и понимание постоянно меняющегося неба оставило на нас неизгладимый отпечаток. Наш мир основан на тонком равновесии между принятием стихий и борьбой с ними. Поэтому вполне естественно смотреть на небо, стремясь найти закономерности, которые могли бы подсказать, что произойдёт далее. Тона и оттенки, завитки и форма, танцующие над горизонтом, подсказывают нам, что произойдёт, когда мы выйдем из дома. Начиная с первых тысячелетий существования человечества и вплоть до нынешнего экономического и экологического воздействия на изменение климата, погода остаётся непременной частью нашей жизни. Но наши отношения с погодой не ограничиваются постоянными попытками приспособиться к текущим условиям, мечтами о снеге на Рождество или о солнце на ближайшие выходные. возможность пролить свет на метеорологический кавардак, который происходит в мире, цена сама по себе и служит причиной того, что многие из нас делают это занятие своей профессией. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, для тех, кто, как и мы, интересуется метеорологией. Для нас метеорология настоящая страсть. и важная часть жизни на протяжении последних десятилетий. Саймон увлёкся погодой, когда ему было 7 лет, и великая буря 1987 года прошлась по южной Англии, причинив серьёзный ущерб и вызвав панику. Для Клер понимание закономерностей в атмосфере и океанах посредством математики и физики тоже стало занятием на всю жизнь ещё в детстве. Мы оба профессиональные метеорологи, сотрудники метеорологической службы Великобритании, и мы очень много говорим о погоде. И нас постоянно спрашивают о погоде. Эта аудиокнига прекрасное дополнение к любому разговору о погоде. Она полна потрясающих фактов и цифр. и дает ответы на многие часто задаваемые вопросы о метеорологии. Мы освещаем самое интересное, стараясь обратить внимание на наименее известные и порой несколько удивляющие загадки погоды и климата. Давайте же вместе отправимся в путешествие, погрузившись в сложный, прекрасный и восхитительный мир погоды. Саймон Кин Лейр Насир. Сентябрь 2019 года.